Глава 18. Беспредельщики. Рынок, или, скорее, биржа промышленных материалов и сырья Капитенса являлись сердцем торговли не только для сектора, в котором находилась, но и для пары соседней, включая ассамблею, точнее, ее организирующие останки. Именно здесь формировалась цена на руду, промышленные материалы на стоимость тех или иных товаров, жизненно необходимых для легкой и тяжелой промышленности. И именно сюда направился флот «Хороняки». Заинтересованные лица, которых оповестил Змиглс, уже начали подготовку к прибытию флота. Забавно, после первого посещения этого места «Хоронякой» тут началась самая настоящая паника. Цены на руду обвалились, пара крупных корпораций оказались чуть ли не на грани полного банкротства. Зато мелкие конторки, обычные работяги, были просто в восторге от случившегося. Да и правительства ближайших секторов были довольны происходящим. Когда хроняк явился во второй раз, к этому уже были более-менее готовы. Во всяком случае, такой паники, как в первый раз, не случилось. Хотя цены вновь обрушились, на сей раз хаос был, так сказать, управляемым. К слову, именно тогда Змигулас и заявился к корпоратским шишкам, предложил свой гениальный план. Третий прилет флота для Хороняки, к тому моменту уже находившегося в алкогольном экстазе, прошел незаметно. На самом же рынке все пошло по старому сценарию, и мелкие дельцы уж было обрадовались, решив, что смогут хорошо нагреться, но обрушение цены не случилось. Стоимость руды опускалась, но вдруг замерла на определенной отметке и не желала опускаться ниже. Более того, через какое-то время выяснилось, что руды по этой цене не купить, и тогда ценник начал ползти вверх. Корпораты тогда здорово заработали. Можно сказать, что они в тот день отбили свои потери за два предыдущих посещения и рынка. Но нет. Сейчас они не пытались сократить траты своих корпораций, они набивали свои карманы. Собственно, Рика рассчитывал, планируя свою аферу, что в этот раз произойдет то же самое. Корпораты будут пытаться навариться на происходящем, точнее, заработать себе любимым, а не своим корпорациям, Когда флот прибыл, ценник на руду опустился до того самого минимума, который Река зафиксировал, просматривая отчеты рынка за прошлый год. Сейчас корпораты скинули запасы руды со своих складов, ждали появления добывающего флота, который, в лице, змиглся естественно, должен был продать им руду ниже рыночной цены. Так корпораты быстро бы пополнили запасы на своих складах и продолжили бы навариваться. Вот только у руля был неизмиглос. И более того, никто помогать корпоратам не собирался. При штатной цене, стоявшей на руду месяц назад 24 кредита и теперешней 17 кредитов, Рико выставил привезённую руду по 23 креда. Он не собирался поднимать или опускать цену, так как был уверен, что распродастся она по этой. Естественно, ордера на продажу он выставил в открытом доступе. Ох, что тут началось! Ничего не понимающие корпораты пытались связаться со Змигласом, отдыхающим в изоляторе флагмана. Пытались выйти на самого Рика, паниковали и стерили. Но, естественно, они-то ожидали заполнить склады по дешевой цене, а не по номиналу прошлого месяца. Поток предупреждений, угроз, даже шантажа начал увеличиваться и даже зашкаливать, но это вызывало у Рика лишь улыбку. Руда потихоньку продавалась. Конечно, покупателей пугала цена, когда рядом были предложения намного дешевле. Вот только дешёвые предложения, хоть и веселье, купить руду по ним было невозможно. Деньги капали, корпораты бесились. Юджин хохотал, представляя и пересказывая свои фантазии друзьям. — Но вы только представьте, в каком они сейчас бешенстве! Сбагрили корпоратскую руду дешево, деньги положили себе в карман, а вернуть на склады руду не получается. Я как подумаю, в какой они сейчас паники. А уж как представлю их лица, когда они наконец-то допрут, что придется покупать руду за свои деньги по полной стоимости и возвращать на склад. Собственно, Юджин был всецело прав в своих догадках и фантазиях. Паника, злоба и полная растерянность царила в рядах высокопоставленных корпоратов. Они ничего не могли поделать со сложившейся ситуацией и хоть пытались как-то сопротивляться, именно что как-то. Однако для всех становилось очевидным — руду придется покупать по текущей стоимости, и, как сказал Юджин, за свои деньги. Все закончилось меньше, чем за две недели. Корпораты все же поступили иначе, чем ожидал Юджин. Они ничего покупать не стали. Видимо, просто восполнили потери своих корпораций и своих же денег. Собственно, логичное решение. Это позволит избежать расследований, проверок и прочих неприятностей. Корпа получила прибыль, корпа довольна. К местным никаких вопросов не будет. Зато все, кто раньше покупал руду у корпов, теперь, когда те официально заявили, что у них нет товара, начали покупать руду у флота хроняки. Если в первую неделю торговля шла ни шатка, ни валка, что теперь большая часть запасов была распродана всего за три дня. Оставалось всего ничего. И затем. Все завершалось как-то обыденно, легко. Троица друзей даже не заметила, как подошел тот момент, когда настала пора валить с этой станции. Просто руда, имеющаяся в трюмах огромного промышленного корабля, вдруг закончилась. Счет флота пополнился кучей денег, и настало пора переходить к следующему этапу. Хороняка собрал своих работников на флагмане и толкнул речь о том, что собирается делать дальше, а также объяснил, что происходило до этого. Конечно, далеко не все поверили в то, что он говорил. Сам Рико бы не поверил. Добрый король заботился о своих подданных, но появился злой визирь, который захватил власть, околдовал короля и... Ну, теперь-то все в порядке. Визирь повержен, король власти, и все будет хорошо кто вообще в это поверит. Но пофиг. Главное, по всей речи Хроняке было то, что он сообщил о своих планах, о том, что флот отправится во Фронтир, заключит договор с Ног и будет рыть камни для них. Работники флота, кроме того, что, как и прежде, будут получать зарплату, уговоренную по контрактам, могут рассчитывать на гражданство Ног, получат жилье на планетах государства, но ну и смогут там жить в перерывах между сменами. Или вовсе, по завершению контракта могут его не продлевать и остаться на планетах найти другую работу. Юджин был настроен оптимистично и надеялся, что когда всюду творится или начинает происходить, черт знать что, люди схватятся за такую возможность. Но он ошибся. Больше трети работников решили покинуть флот. Да как так? Они что, идиоты? Зачем? Почему? Потому что у них тут семья и близкие. «Так пусть забирают их с собой. Хороняков ведь говорил». Далеко не все на такое согласятся и к такому готовы. Кто-то может просто не захотеть покидать насиженное место. Опять же, летит чёрт знает куда, когда у тебя тут уже все обустроено. Есть дом, есть свой городик, есть приучная и спокойная жизнь. «Да какая спокойная жизнь! Эта жизнь может закончиться уже через пару месяцев!» Это не все понимают, а точнее большинство надеется на лучшее. «Идиоты!» Это их решение. «Из чего ты взял, что прав? А если прав они? Что, если действительно у них тут будет гораздо спокойнее, чем у нас, в Конфедерации?» «Ага, конечно. Посмотрим». Как бы там ни было, однако теперь перед ними возникла новая проблема. Где-то нужно было добрать людей во флот, иначе, прибыв на место, он просто не сможет работать полноценно. На ног надеяться нечего, а там людей так не хватает. И даже если найдутся желающие поработать на добывающем флоте, этому совершенно не обрадуется правительство в лице Торма, которое наверняка выскажет Рико Юджину претензию. Мол, я вас просил раздобыть технику, привести людей. А вы что, тех, кто у нас сейчас есть, забираете? Исходя из этого, Рика придумал следующий план. Они трое отправятся впереди флота. Все равно добывающему кораблю понадобится около двух лет, чтобы добраться до Бримора. Ну а летящие впереди на Луне старатели попробуют провести агит-компанию на попадающихся по пути планетах и станциях. Глядишь, и получится собрать людей. Может, даже больше, чем требуется. Тогда и вовсе можно будет организовать полноценные смены и часть людей отправить на планеты Ног. Собственно, так и будет. Нанимаешь работника, вместе с ним летит его жена, ребенок, вполне возможно, родители обоих супругов. На флоте останется только глава семейства, остальные летят на планету и там обустраиваются. В общем, на то мы порешили. Станция РКН-702, по сути, даже не являлась станцией. Было это сооружение, висящее на орбите, никому нахрен не нужной планеты, состоящей из целой кучи моделей, причем появившихся или, скорее, прикрепленных к стержню станции в самое разное время. А потому выглядело это убого и больше напоминало мусорную кучу, каким-то образом держащуюся в цельном состоянии, чем обычную станцию. Даже старые железные корыта во фронтире больше походили на станции, хотя они таковыми и были — старыми, списанными, но все же полноценными станциями, чем этот мрак и ужас. Дело в том, что в отдаленных системах между обитаемыми мирами ставили эдакие заправочные ремонтные пункты, где можно было починить корабль, заправить его, докупить все необходимое. Но Рико, к примеру, летая по обитаемым местам, привык, что подобные сооружения выглядят одинаково. Стандартизированные однотипные станции до заправки и отдыха. Именно так они назывались. И давно стали для него привычными. Но это… Хотя, по большему счету данная станция тоже была ничем иным, как той самой станции до заправки и отдыха. Просто очень и очень старой а также построенные без соблюдения современных правил и норм. Вначале станция была просто модулем, в которой жил смотритель, к модулю была присобачена посадочная площадка. Не для посетителей, а для доставки припасов смотрителю. И к модулю же был присоединен танк с топливом, посредством которого и осуществлялась заправка пролетающих кораблей. Затем к этой конструкции прицепили еще пару модулей, ангар, полноценную посадочную полосу. Теперь на станции работала СТО, которая могла помочь с решением каких-то не особо сложных поломок на корабле. Далее либо кто-то из СТОшников или заправщиков доперли, что можно открыть нечто вроде забегаловки, где посетители, дожидаясь, пока их корабль починят или заправят, могут перекусить или хотя бы что-нибудь выпить. И это сработало. Закусочная начала приносить деньги. Более того, космические путешественники, оказавшиеся в этой системе, с удовольствием садили корабль на станцию, чтобы привести его в порядок, заправить и, главное, немного отдохнуть от его тесных отсеков. Нельзя сказать, что на станции было полно места, как раз нет. Но здесь были люди. С ними можно было поговорить, и, в конце концов, можно было просто видеть. А нужно ли говорить, насколько страдает от одиночества человек по нескольку месяцев или даже лет, проторчавший на безлюдной планете, занимаясь добычей ископаемых? А большую станцию он не хочет, слишком большое количество людей его пугает, ему там некомфортно. Другое дело и 702 где всего-то пара рож. И таких станций, как это, полно. Они есть не только во фронтире, их можно встретить и в обитаемых мирах, на длинных отрезках между ними. Однако РКН-702 не прекратила расти после того, как на ней появилась забегаловка. Прошло немного времени, и к экстенции присоединился еще один модуль. В нем продавали всякие расходники к кораблям и самое необходимое для старателей. Что делать? Такая специфика местоположения. Быть рядом курорт, то продавали бы плавки, детские круги, лыжи и им подобный инвентарь. Далее появился еще один магазин со скафами, ремонтными наборами, инструментом и тому подобным. Потом модули вовсе начали появляться как грибы. Сервисники-настройщики, занимающиеся отладкой электроники, оружейный магазин, магазин с вооружением для кораблей, несколько офисов-корпоратов, занимающихся скупкой ресурсов, контора-дельца, способного пригнать любой корабль под заказ или выкупить у посетителя станции его старой. еще парочка фастфудов, полноценный отель, стриптиз-клуб, затем еще и публичный дом. Медленно и уверенно в течение 20 лет станция РКН-702 доросла пусть и не до полноценного пассажирского хаба. Однако до какой-нибудь станции во фронтире вполне. Теперь здесь можно было найти практически все, чего требовала душа космического путешественника. Начиная от дешёвой выпивки и закуски, заканчивая новыми орудиями. От услуг колонцентра до возможности поразвлечься с девчонками, неотягощёнными излишними моральными принципами. Были бы деньги, а развлечения найдутся. Потратить тут кровно заработанное можно было легко и просто. Однако экипаж Луни прилетел сюда вовсе не развлекаться. Хроняка просто достал Рика Юджина своим нытьем. Вот казалось бы, человек чуть было не отбросил ласты за своих пьянок, но урок совершенно не усвоил. И пары недель не прошло, как он уже начал снова чудить. Непонятно, где нарыл выпивку и потихоньку ее поглощал, пока Рика не поймал его из-за легкого амбре, который тот источал. На борту Луни разразился скандал, в ходе которого Юджин и Рика быстро сдались, придя к выводу, что хроняку даже могилы не исправят. Ну а чтобы он не выжрал все запасы туплива, ну или что он там нарыл, было решено посетить ближайшую станцию, где хороняка бы пополнил свои запасы чем-то менее опасным, вискарём хотя бы. Вряд ли на Аркан 702 была приличная выпивка, но всяко лучше того, что хроняка готовил себе сам. Кроме того, Юджин и Рика надеялись найти здесь нормальные бронескафы. Нет, по сравнению с теми первыми, что выдал им Торм, то, что было у них сейчас, то, что им отдали на Бреморе, было сравнительно неплохо, но. Учитывая, что за тобой охотится клан пиратов, наемники, на тебя очень злые корпораты успел перейти дорогу еще чёрт знает кому, лучше всё же быть готовым к неприятностям. Точнее, быть готовым встретить их, и лучше это делать в нормальных бронескафах. Так что станция на их пути оказалась весьма кстати. Лунь посадили на одну из многочисленных площадок. Да, к этому моменту Arkane 702 имело не одну, а под сотню площадок для посетителей. И отправились по магазинам. Юджин, уверенно ведший товарищей по коридорам станции, становился возле одного из магазинов. Вот тут точно что-то толковое должно быть. Антарес. Ты по названию понял? Не, по скафам на витрине». Рик пожал плечами и последовал за ним. Последним зашел Хороняка. Магазин, как оказалось, был забит всяким товаром. Были здесь термокомбезы, были обычные, рабочие. Имелись всевозможные лямки и страховки, шлемы, держатели для инструментов, ну и, конечно же, бронескафы. Вот только качество их. Едва только Рика бросил взгляд на один, как сразу понял, с чем столкнулся. Ну а Юджин, пока пребывавший в невидении, сразу направился к продавцу. «Добрый день! Нам нужно...» Доброе день, а? Закивал продавец невысокий, желтолицый мужчина неопределенного возраста. «Я Зонь Пилинь. Что ты хочешь?» «О, блин». Юджин допёр, что они попали в магазин корпорации «Хань». Ну, или же в магазин, который торговал их товарами. Особенность продукции «Хань» была то, что они умудряли сделать очень похожие на оригинал подделки. Но, к сожалению, подделывать ничего, кроме внешнего вида, не научились. Ну, а говоря проще, предлагали низкокачественный ширпотреб. «Я Юджин, и больше уже ничего не хочу». «Очень даже зря!» Юджин, Арика и Хороняка развернулись и только сейчас обнаружили, что в магазине кроме них был еще один посетитель. Это был хмурый мужик с тяжелым взглядом в деловом, хотя больше похожем на похоронный костюме, потлатый и небритый. «Что это конкретно ищете?» Бронескафа, но тут одни подделки». Ха, иногда и подделки неплохо справляются» усмехнулся мужик и почему-то уставился на Рика.